Об авторе. Карен Блатт, доктор философии, имеет ученую степень в области исследований на тему детства и семьи в Университете Теннесси. В настоящий момент занимается научными исследованиями на кафедре психиатрии, научный сотрудник Института развития ребенка имени Фрэнка Портера Грэма. В своей работе уделяет особое внимание роли осознанности и самосострадания в психологическом благополучии подростков. Помимо исследовательской деятельности, Блад регулярно проводит обучение осознанности и практики осознанного сострадания к себе для взрослых и подростков в рамках программы имени Фрэнка Портера Грэмма «Осознанность и самосострадание в семье», создателем которой она является. Она часто выступает с лекциями и ведет семинары в школах и университетах. Блад стал одним из создателей программы «Стань себе другом» — программа по развитию осознанного самосострадания для подростков и молодых взрослых, которая представляет собой адаптацию программы Кристины Нев и Кристофера Гермера по развитию осознанного самосострадания для подростков. Проработав в сфере образования и имея 18-летний педагогический стаж работы, Блад в настоящий момент занимает должность помощника-редактора академического журнала «Mindfulness». Если вам понравилась эта книга, то советуем вам приобрести издание «Социально уверенный подросток», учебник по теории привязанности, который поможет вам в общении. Руководство по выживанию для подростков. Как избавиться от тревожности.